Сергей Мусанев. Гвардия. Предисловие. Уважаемые пользователи, в основу этой книги легли события, описанные в недавно найденном электронном документе, пролежавшем почти 800 лет в одном из частных архивов. Это не просто ценнейшая информация, не просто раритетная рукопись, повествующая о событиях давно минувших дней, Не литературный памятник истории. Нет. Это повествование о людях, которые честно делали свою тяжелую и смертельно опасную работу. О людях, которые выполняли свой долг, не побоюсь громкой фразы, перед всем человечеством. Они твердо знали, где находится правильная дорога, и не боялись идти по ней. Внимательно отнеситесь ко всему, о чем здесь идет речь. Вам не бесполезно будет познакомиться с героями этой истории, их жизнью и удивительными приключениями, понять их идеалы и цели. И также не бесполезно будет познакомиться с отрицательными персонажами, не с теми явными злодеями, террористами и убийцами, которых в этой книге много и которые и в ней и в реальной жизни действуют открыто и грубо, а с теми, которые, прикрываясь высокими и вполне благовидными целями, творят настоящее зло в своих дорогих кабинетах и роскошных апартаментах. Я думаю, вы поймете, кого я имею в виду. Так прочтите этот документ и сделайте правильные выводы о природе истинного добра и зла. Иного на данном этапе от вас не может просить даже император. С уважением, граф Гройсман Трубецкой, личный архивариус его императорского величества.